Европа сужается. В основе этой работы лежит лекция, прочитанная в Лондоне 26 октября 1926 года. За прошедшие 20 лет многие из упомянутых возможностей стали свершившимся фактом. Перед войной 1914-1918 годов Европа, вне всякого сомнения, пользовалась господствующим влиянием в мире. И та особая модель цивилизации, которая сложилась в Западной Европе за последние 1200 лет, казалось, будет преобладать повсеместно. Господствующее влияние Европы было отмечено тем фактом, что пять из восьми великих держав, существовавших в то время в мире, а именно Британская империя, Франция, Германия, Австро-Венгрия, и Италия имели корни на европейской почве. Шестая Российская империя располагалась в непосредственной близости в континентальной глубине Европейского полуострова, и за последние два с половиной столетия она сросла с Европой частью благодаря широкой торговле между аграрной Россией и промышленной Европой. Торговли, которая развивалась на фоне индустриализации стран Западной и Центральной Европы, частью за счет присоединения к России окаймляющих ее государств, носителей традиций европейской цивилизации, таких как Польша, Финляндия, Балтийские регионы, и частью в силу восприятия самими россиянами западных технологий, институтов и идей. Оставшиеся две великие державы – Япония и Соединенные Штаты – по географическому положению не принадлежали к Европе, и поэтому не играли практически никакой роли в драме международной политики перед Первой мировой войной – драме, разыгранной в то время на европейской сцене. Можно, правда, отметить, что Япония, как и Россия – поднялась до ранга великой державы благодаря частичному заимствованию достижений западной цивилизации, родиной которой была Европа. Что же касается Соединенных Штатов, то они, дитя Западной Европы, и до 1914 года еще в значительной степени жили за счет европейского капитала, человеческого капитала, подпитываемого иммиграцией и материального капитала в форме товаров и услуг, финансируемых за счет европейских кредитов, что было необходимо для освоения своих природных ресурсов. Усиление влияния Европы в мире шло рука об руку с распространением западной цивилизации. Эти два движения дополняли друг друга, и трудно определить, что здесь причина, а что следствие. Естественно, распространение западной цивилизации облегчало с господствовавшим положением Европы, ибо сильным и умелым всегда подражают слабые и нерешительные, частично по необходимости, частично из восхищения, независимо от того, имеет ли это внешнее выражение или нет. С другой стороны, распространение западной цивилизации дало неоценимые преимущества тем народам, которым европейская культура была близка по природе по сравнению с теми, для которых она была экзотикой. За столетия до 1914 года мир был покорен в экономическом отношении не только новой западной индустриальной системой, но и теми нациями, которые эту систему изобрели и построили. А преимущество которым обладает изобретатель оружия в битве, ведущей с его оружием, ярко продемонстрировала Первая мировая война. Тот факт, что война 1914-1918 годов вела с применением западной техники, что естественно подразумевает использование западных промышленных технологий, дал Германии абсолютное военное превосходство над Россией. Хотя человеческие ресурсы Германии были в то время едва ли не в половину меньше российских. Если бы в эти годы преобладала не западная военная техника, а, скажем, среднеазиатская, как это было в средние века, то российские казаки могли бы наголову разбить прусских улан. Оба типа кавалерии имеют среднеазиатское происхождение, что выдают их тюркские названия улан по по-турецки парень а казак землекоп примечание слово улан на тюркских языках значит молодой человек юноша мальчик слово казак в форме козак впервые зафиксировано в русском языке в конце четырнадцатого века в значении батрак однако по мнению большинства исследователей оно происходит от тюркского Казак, свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга. Конец примечания. Господство западной цивилизации во всем мире накануне судьбоносного 1914 года было в самом деле беспрецедентным, хотя и не очень давним. Беспрецедентным оно было в том смысле, что многие цивилизации прежде европейской распространяли свое влияние далеко за пределы своих границ, однако ни одна из них не смогла раскинуть свои сети вокруг всего земного шара. Цивилизацию восточно-православного христианства, родившуюся в средневековой Византии, россияне распространили до Тихого океана. Но вместо того, чтобы продвинуть ее в западном направлении, Они, напротив, сами уступили западному влиянию в конце XVII века. Исламская цивилизация двинулась от Ближнего Востока в Центральную Азию и Центральную Африку, распространилась до Атлантических берегов Марокко и Тихоокеанских островов Ост-Индии, но в Европе исламу не удалось укорениться, как не удалось ему пересечь Атлантику, чтобы обосноваться в новом свете. Цивилизация Древней Греции и Рима во времена Римской империи простерла свое политическое господство на всю Северо-Западную Европу, а творческое влияние даже достигло и Индии, и Дальнего Востока, где греко-римские художественные образы стимулировали развитие буддийского искусства. Тем не менее, Римская империя и Китайская сосуществовали на одной планете в течение двух веков, почти не вступая в прямые взаимоотношения ни в политике, ни в экономике. В самом деле контакт был настолько слабым, что каждая из обществ видела неясно и смутно загадочную полумифическую страну. Иными словами, и греко-римская цивилизация, и современная ей дальневосточная расширились до предельных габаритов в одном и том же столетии, так и не войдя в соприкосновение друг с другом. То же можно сказать и о других цивилизациях. Древняя Индия с ее искусством, религией, торговлей и колонистами распространялась на Дальний Восток и Ост-Индию, но не проникла на Запад. Цивилизации шумеров на земле Сеннар – оказало влияние на обширные территории, вплоть до самой долины Инда, Транскаспия и юго-восточной Европы. Примечание. Заимствованное из Библии название Среднего Междуречья, Синар, Тойнби распространил на Месопотамию. Следует напомнить, что английский историк именовал шумерской цивилизацию не только собственно шумеров, но объединял в ней все культуры Междуречья с конца четвертого середину второго тысячелетия до нашей эры. Конец примечания. Но попытки доказать, что эта цивилизация была родоначальницей, с одной стороны китайской цивилизации или с другой египетской, оказались несостоятельными. Существует блестящее воинствующее антропологическое английское школа, утверждающая, что Корни всех известных цивилизаций, включая и Центральноамериканскую и Перуанскую, можно вывести из одного египетского источника. Антропологи этой школы указывают на то, что нынешняя экспансия западной цивилизации служат доказательством в пользу их тезиса. «Если наша собственная цивилизация охватила весь мир в наше время», — утверждают они, — почему не предположить, что египетской цивилизации удалось то же самое несколько тысячелетий назад. Интересный тезис. Однако он является предметом острой полемики и должен считаться недоказанным. Как нам достоверно известно, единственная цивилизация, достигшая всемирного охвата, — это наша цивилизация. И более того, это произошло лишь совсем недавно. Сейчас мы склонны забывать, что Западная Европа предприняла две неудачные попытки, прежде чем ей это удалось. Первый из попыток было средневековое движение в районе Средиземноморья, общеупотребительное название которого «Крестовые походы». Во время крестовых походов попытка установить экономическое и политическое господство Западной Европы над другими народами – окончила с полнейшей неудачи Более того, в результате культурного взаимообмена западноевропейцы испытали в конечном счете большее влияние со стороны мусульман и византийцев, нежели сами оказали на них. Вторую попытку предприняли в XVI веке испанцы и португальцы. Она была более или менее успешной в новом свете, Современные латиноамериканские сообщества обязаны именно ей своим существованием. Однако в других местах западная цивилизация, насаждавшаяся испанцами и португальцами, была отвергнута после примерно столетнего испытания. Неудачу этой, второй попытки, ознаменовало изгнание испанцев и португальцев из Японии португальцев из Абиссинии, что произошло во второй четверти XVII века. Третью попытку начали в XVII веке голландцы, французы и англичане. Именно эти три западноевропейские нации явились основными зачинщиками и распространителями того мирового влияния, которым пользовалась западная цивилизация в 1914 году. Англичане, французы и голландцы заселили Северную Америку, Южную Африку и Австралию, дав начало новым нациям европейского замеса, начавшим свою жизнь с багажом европейского социального наследия. Они-то и вывели весь остальной мир на орбиту Европы. К 1914 году сеть европейских средств коммуникации стала общей мировой. Почти весь мир вступил в почтовые и телеграфные союзы. Повсеместно входили в обиход европейские технические средства передвижения, пароходы, железные дороги, автомобили. В политическом плане европейские страны не только колонизировали новый свет, но и захватили Индию и Центральную Африку. Политическое влияние Европы, однако, было более сомнительным, нежели экономическое хотя внешне казалось более внушительным. Дочерние заморские нации уже вступили на тропу войны за национальную независимость, Соединенные Штаты и латиноамериканские республики к этому времени уже отвоевали свою независимость посредством революционных войн, а британские доминионы, имевшие самоуправление, находились в процессе мирного эволюционного установления суверенитета. в индии И тропической Африке европейское владычество осуществлялось горсткой европейцев, живших в этих странах временными колонистами. Они не сумели акклиматизироваться настолько, чтобы воспитывать в тропиках своих детей, а это означало, что их влияние над этими районами не стало совершенно независимым от европейского опорного пункта. Наконец, культурное влияние западноевропейской цивилизации на россиян, мусульман, индусов, китайцев, и африканцев было еще таким новым, недавним, что невозможно было угадать, испарится ли эта закваска без последствий, или тесто перебродит и скиснет, или все-таки опара удачно взойдет. Такова была очень приблизительно позиция Европы в мире, накануне войны 1914-1919 годов. Европа, без сомнения, пользовалась особым вниманием, и своеобразная цивилизация, которую она построила для себя, была близка к тому, чтобы стать общей мировой. Однако эта позиция, блестящая сама по себе, была не только беспрецедентной, но одновременно и неустойчивой неустойчивый в основном потому, что в то самое время, когда европейская экспансия подходила к своей кульминации, основы западноевропейской цивилизации надломились, открыв великие пустоты там, где высвободились две стихии в социальной жизни Европы. Стихия индустриализма и стихия демократии между которыми установилось лишь временное и неустойчивое равновесие в виде формулы национализма. Очевидно, что Европа, находившаяся под колоссальным двойным прессом внутренней трансформации и внешней экспансии, справляясь с обеими на пределе сил, не могла бездумно разбрасываться своими ресурсами, непродуктивно тратить свое материальное богатство и рабочую силу или истощать свою мускульную или нервную энергию. Если ее ресурсы и превосходили в целом запасы любой другой цивилизации, то они были относительно малы при том спросе, каким они пользовались. А обязательства Европы накануне 1914 года, так же, как и ее имущество, были огромны. Европа не могла себе позволить даже одной мировой войны. Когда же мы сравниваем ее позиции в мире после Второй мировой войны с положением перед 1914 годом, мы наблюдаем такой контраст, что он поражает воображение. В определенном смысле Европа все еще остается центром мира. И в определенном смысле мир все еще подпитывается той, западной цивилизации, родной дом, который западная Европа. Но сам смысл этот в обоих случаях изменился настолько, что чистой констатации недостаточно. Без комментариев она заведет нас в тупик. Вместо центра, из которого во внешний мир излучается энергия и инициатива, Европа стала центром, куда стекается неевропейская энергия и инициатива. Теперь не мир является театром, где разыгрывается драма европейских усилий и соперничества, а напротив, сама Европа, уже став ареной двух мировых войн, прокатившихся по ее земле, вновь стоит перед опасностью в третий раз сделаться ареной конфликтов между неевропейскими силами. Конечно, арену можно рассматривать как центральное, публичное место, однако вряд ли это место почетное или безопасное. Справедливо также, что влияние западной цивилизации на остальной мир еще чувствуется. В самом деле, это влияние даже стало более интенсивным, если определять его в чисто количественных понятиях. Например, Перед двумя войнами новые средства передвижения были доступны лишь очень ограниченному зажиточному меньшинству европейцев-американцев. Во время войн эти средства стали использоваться для транспортировки не только европейцев-американцев, но и людей из Азии и Африки во множестве, либо в районы военных действий, либо для работы в тылу по всему миру. За последние 20-30 лет появились дополнительные технические средства сообщения, доступные уже не только меньшинству, но и широким слоям общества. Автомобиль сумел покорить пустыню, самолет обогнал автомашину, а радио усилило действие телефона и телеграфа в качестве мгновенной междугородней связи. В отличие от железных дорог и телеграфа, автомобилем и радиоприемникам Люди могут пользоваться индивидуально, что особенно увеличивает их ценность как средств коммуникации. Принимая во внимание всеобщее смешение народов во время двух войн и наличие новых технических средств сообщения после войны, совсем неудивительно, что фермент западной цивилизации проникает во все уголки мира глубже и быстрее, нежели раньше. В наше время мы видим, как китайцы или турки, которые еще на нашей памяти были связаны по рукам и ногам конфуцианскими и исламскими социальными традициями, перенимают не только материальные, технические методы Запада, индустриальную систему и все, что ей сопутствует, воспринимают не только внешние приметы нашей культуры, мелочи вроде фетровых шляп и кинотеатров, но и наши общественные и политические институты, западный статус женщины, западную систему образования, западную структуру парламентского представительства и управления. Примечание. Опыт не только коммунистической Китайской Народной Республики, но и гомендановского Тайваня показывает, что западные демократические институты плохо приживаются на китайской почве. Турция далее иных стран Востока продвинулась по пути парламентаризма, но и там этот путь не был гладким, если принять во внимание авторитарную диктатуру Ататюрка или нередкие военные перевороты второй половины XX века. Конец примечания. В этом примере турки и китайцы являются лишь наиболее заметными участниками движения, которое распространяется по всему исламскому миру, индуистскому миру, Дальнему Востоку, по всей тропической Африке. И создается впечатление, что радикальная вестернизация всего мира уже неизбежна. Незаметно наше отношение к этому необычайному процессу изменилось. Прежде наше внимание было приковано к двум, по-видимому, изолированным примерам, Японии и России, и мы воспринимали их как соревнованиям благодаря, вероятно, некоему отличительному качеству социального наследия этих двух стран, сделавшему их народы особенно восприимчивыми к вестернизации. А может быть, благодаря персональному гению и напористости отдельных государственных деятелей, таких как Петр Великий, Екатерина, Александр Освободитель или та группа японских сановников, которая намеренно насаждала элементы западного образа жизни среди широких масс в своей стране, начиная с 60-х годов прошлого века. Теперь мы видим, что Япония и Россия явились всего лишь предвестниками того движения, которое впоследствии стало универсальным. Наблюдая процесс вестернизации мира и следя за тем, как он набирает силу, Европейцы могли бы воскликнуть почти восторженно. Какое имеет значение? Потеряет ли Европа свое влияние в мире, если весь мир становится европейским? Примечание. «Европа, если ты ищешь памятник, монумент, взгляни вокруг». Парафраз надписи на могиле архитектора Кристофера Арена, 1632-й, 1723 годы, в соборе святого Павла в Лондоне, который рэн построил. Обращаясь к читающему эту эпитафию, автор ее призывает не удивляться отсутствию надгробного монумента. Сам собор является таковым. Конец примечания. Если это чувство восторга и охватило бы ненадолго европейские умы, то быстро рассеялось бы под влиянием сомнений. Распространение западной культуры из Европы по всему миру может быть и великое дело в количественном отношении, но как насчет качества? Если бы в этот момент Европа была вычеркнута из книги жизни, смогла бы западная цивилизация поддержать европейские стандарты в условиях чуждого окружения, куда она пересажена? Если бы Европа исчезла, смогла бы вообще западная цивилизация сохраниться? Или если Европа остается в живых, но лишается своей позиции превосходства, что со всей очевидностью и настигает ее, сможет ли западная цивилизация, хоть и спасенная от разрушения, избежать упадка и враждения? Еще больше тревог и сомнений возникает, когда мы изучаем современную историю России. А Россия представляется самым поучительным примером. Ибо в России процесс вестернизации проходил дольше, чем где бы то ни было. А значит, проще будет вычислить результат. В России влияние Западной Европы ощущалось на два столетия раньше, чем в Китае или Японии и на сто лет раньше, чем среди мусульман и индусов. Таким образом, то состояние, в которое привела Россию вестернизации дает нам возможность представить по аналогии хотя бы возможные пути, лежащие перед Дальним Востоком, Исламским миром, Индией и Африкой на ближайшие несколько поколений. Тот же вероятный путь, что открывается перед Россией – А это, разумеется, не более чем одна из возможных альтернатив, вызывает смущение и расстройство в западных умах. Европейцы рассматривали себя как избранный народ. Нет необходимости стыдиться признать это. Всякая из прошлых цивилизаций смотрела на себя и свое наследие таким образом. И когда они, европейцы, видели, как иные нации одна за другой, отбрасывают собственное культурное наследие в пользу европейского, они без колебаний могли поздравить и себя, и новообращенных. Ещё один грешник, благоговейно говорили себе европейцы, очистился от скверной язычества и обратился в истинную веру. Итак, первые результаты общения – по крайней мере среди тех народов что приняли западную цивилизацию до двух войн казалось подтверждали эту набожную и оптимистическую точку зрения полстолетия прошедшие после революции 1868 года показали что япония как будто вышла целой и невредимой из той колоссальной трансформации которой она подвергалась и россию на первый взгляд стороннего наблюдателя И в 1815 году, и даже много позже, в 1914 году, можно было бы считать идущий по пути прогресса, проложенному Петром Великим, хотя в любом случае этот путь оказался длиннее, круче и утомительнее, чем у Японии. Беспристрастный свидетель, живший в любом из вышеупомянутых периодов, сказал бы, что уровень, западной цивилизации, недавно перенесенной в Россию, оставался значительно ниже, нежели в Европе, в ее родном доме. Однако он бы заметил, что, несмотря на отсталость, несмотря на слишком частые препятствия, Россия довольно быстро догоняла передовую Европу на марше западной цивилизации. «Вспомните», — сказал бы он, — «что на этом марше у Европы была фора в десять веков», и тогда вам придется признать, что скорость, с которой Россия догоняет Европу, делает ей честь. Но что бы сказала Россия сегодня этот беспристрастный наблюдатель? Я не предлагаю рассуждать о нравственных оценках, которые он мог бы вынести. Это не относится к предмету нашего разговора. Но каковы бы ни были его заключения, думаю, что ему не избежать двух выводов. во-первых что евангелие от ленина и сталина имеет тот же западный источник что евангелие от петра и александра и во вторых что воздействие запада на россию изменило свой знак с плюса на минус если российские пророки первого поколения вдохновлялись западными идеями которые приобщали их к социальному наследию западной цивилизации то российских пророков нового завета привлёк другой набор идей, также имевших западное происхождение, но побудивших их рассматривать запад как некий апокалипсический Вавилон. Мы можем вполне оценить эффект вестернизации России на сегодняшний день лишь в том случае, если будем рассматривать и большевистскую реакцию XX века, и петровскую реакцию XVII столетия в перспективе как последовательные и, видимо, неделимые фазы единого процесса, начало которому положило столкновение двух различных цивилизаций. В этой перспективе мы сможем смотреть на процесс вестернизации без излишнего самодовольства, вспомнив следующую притчу. «И когда нечистый дух покинул человека, он ходил по иссокшей земле в поисках покоя, и, не найдя его, сказал, «Я вернусь в мой дом, откуда я ушел». И когда он вернулся в дом, он нашел его убранным и украшенным. И он пошел и взял с собой семерых других, более нечистых, чем он сам, и они пришли и жили там, и стала жизнь этого человека хуже, чем в начале. «Западные точки зрения» Нечистым духом, владевшим Россией вначале, было ее византийское наследие. Когда пётр Великий совершил свое паломничество в Европу и узрел Соломонову мудрость во всей ее славе, старые приверженности в нем не осталось. Верность Византии не покинула Россию совсем, но ушла глубоко в подполье, и в течение десяти веков россияне бродили по иссохшей земле, поисках покоя, не находя его. Не в состоянии выжить в прибранном, украшенном доме они распахнули двери пошире и позвали всех духов Запада прийти и жить с ними. И, переступив порог, эти духи обратились в семерых дьяволов. Мораль, похоже, такова, что социальное наследие плохо переносит трансплантацию. Духи культуры, являющиеся ангелами-хранителями родных пенатов, на родной почве, где они чувствуют себя своими, где существует гармония между ними и обитателями дома, превращаются в духов-разрушителей, попадая в дом, заселенный незнакомцами. Ведь эти незнакомцы, естественно, не знают о тайных, неуловимых обычаях, к которым расположены души их новых богов. Пока ковчег завета Господня находился в Израиле среди избранного народа Иеговы, он служил их талисманом. Но когда ковчег захватили филистимляне, рука Господа обрушивалась на каждый город, где он хранился, а избранный народ и сам был поражен чумой, которые были наказаны иноверцы за их святотатство. Если этот анализ верен, Для европейцев будет весьма неутешительным развенчание Европы, даже при той перспективе, что влияние европейской цивилизации станет доминирующей силой в мире. Тот факт, что эта мощная сила происходит из Европы, будет для них менее значительным, нежели столь же очевидный факт, что в какой-то момент, на какой-то стадии эта сила совершит поворот к насилию и разрушению. На самом деле это разрушительное действие рикошетом, ударяющие по самой Европе, оказалось одной из главных опасностей, которой подвергалась Европа в своем новом положении, сложившемся с начала мировых войн. Для того, чтобы оценить другую серьезную угрозу для Европы, стоящую перед ней в настоящий момент, Нам придется отвлечься от отношений между Европой и Россией и переключить свое внимание на отношения Европы и Соединенных Штатов. Полный переворот в отношениях Европы с Соединенными Штатами, происшедший с 1914 года, сообщает им новые измерения, ибо мировое движение с центром в Европе превратилось из центробежного в центростремительное. Соединенные Штаты, прежде чем оказаться в том состоянии, в котором они находились в 1914 году, были в течение трех столетий объектом излучения европейской энергии. Их население, более ста миллионов человек, данные на 1914 год, было создано живой силой Европы. А кривая миграции через Атлантику шла резко вверх до того самого года, когда разразилась Первая мировая война. Опять же, развитие материальных ресурсов, огромной территории Соединенных Штатов, сравнимой со всей Европой без российской части, зависело не просто от влияния европейской живой силы, но и от импорта европейских товаров в услуг. Положительный ток. Экономической циркуляции в форме эмигрантов, товаров и услуг в 1914 году тек в сторону Соединенных Штатов. Отрицательный ток в форме переводов выплаты процентов за товары и услуги, поставленные в кредит, тек в обратном направлении из Соединенных Штатов в Европу. В результате двух войн направление тока изменилось на диаметрально противоположное. Факты эти настолько общеизвестны, настолько глубоко и постоянно давят на наше сознание, что я, пожалуй, готов извиниться за упоминание о них. С момента, когда разразилась Первая мировая война, поток европейских эмигрантов в Америку прекратился, ах к концу войны Соединенные Штаты которые прежде не только приветствовали европейских эмигрантов, но и засылали по городам и весям вербовщиков для поисков рабочей силы, буквально принуждавших людей к выезду, внезапно осознали, что европейская эмиграция – это не национальное приобретение, а национальная угроза, что это сделка, где вся выгода достается иммигранту а не стране, приютившей его. Эта внезапная перемена в отношении европейской эмиграции также быстро получила практическое выражение в двух ограничительных актах 1921 и 1924 годов. Их воздействие на экономическую жизнь Европы, или точнее тех европейских стран, откуда шел наибольший поток эмигрантов в Соединенные Штаты, было весьма серьезным. Возьмем классический пример Италии. В 1914 году число итальянских иммигрантов в США дошло до 283 738 человек. Годовая же квота для Италии, объявленной президентом Куллиджем, 30 июня 1924 года в соответствии с актом этого года составила 3845 человек. Как следствие, поток итальянских иммигрантов был частично остановлен, а частично переведен в другое русло – от Соединенных Штатов, притягивавших людей тем, что Америка являлась новым миром в процессе его становления и развития, к Франции, где вакуум образовался вследствие того, что Европа была полем битвы разорённым Старым Миром. В XVIII веке французская и английская армии пересекли Атлантику, чтобы воевать на берегах рек Огайо и Святого Лаврентия за обладание американским континентом. Примечание. Имеется в виду Семилетняя война. Конец примечания. В XX веке американские войска пересекли Атлантику, чтобы решить судьбу мира на боевых фронтах Европы. До 1914 года обогащающий поток европейской эмиграции в Америку все еще увеличивался в объеме. С 1921 года и далее этот поток был сознательно ограничен и за время между войнами сменился на тоненький, нерентабельный ручеек американского туризма в Европу. Разумеется, этот ручеек, хотя и был невелик и непродуктивен в сравнении с широкой рекой эмигрантов, текшей ранее из Европы в Америку, все-таки был значительно мощнее любого другого вида передвижений в неэкономических целях, когда бы то ни было. А тот факт, что этот туристский поток мог быть финансирован, приводит меня ко второму моменту, где отношения между Соединенными Штатами и Европы поменялись на противоположные. Этот момент настолько очевиден, что я упомяну о нем, не обсуждая. Соединенные Штаты почти в мгновение ока из самого крупного в мире должника превратились в крупнейшего кредитора. И, несмотря на свою традиционную неприязнь к европейским связям, американцы были вынуждены в силу требований новой экономической ситуации искать рынки кредитов в Европе, а также рынки для американских товаров и услуг. Однако довоенные европейские инвестиции в Соединенных Штатах отличались по своей природе от американских инвестиций в Европе в период между войнами, причем не в пользу Европы. До 1914 года Европа предоставляла США кредиты под производственные затраты. Во время двух войн Европа брала взаймы у Америки средства для подготовки собственного разрушения. А сегодня она снова занимает у Америки. Но не для того, чтобы развивать новые ресурсы Европы, а для того лишь, чтобы подлатать кое-что из разрушенного в ходе двух войн. Столкнувшись с такой болезненной переменой в отношениях с Соединенными Штатами, Европейцы задают себе вопрос, считать ли эту беду случайной и, следовательно, исправимой и временной, только лишь побочным эффектом этих исключительных катастроф? Или она имеет более давние и глубокие корни, от чего ей значительно труднее противостоять? Лично я рискну предположить, что вторая вероятность ближе к истине, ибо хотя две войны и ускорили процесс перемен в отношениях, придав ему революционный, драматический внешний облик. Тем не менее, процесс этот был неотъемлемой частью мировой ситуации и должен был совершиться, хотя и в более постепенной, мягкой форме, даже если бы эти войны не состоялись. В подтверждении своей точки зрения я предлагаю рассмотреть два момента. первый. Это природа индустриальной системы, которую Европа создала полтора века назад и которая нынче распространилась по всему миру. И второй. Это судьба некоторых центров ранних цивилизаций, скажем, средневековой Италии или античной Греции, предвосхитивших Европу в распространении своей цивилизации за пределы собственных границ, хотя и не в таких широких масштабах как это удавалось в современной Европе. Первое. Рассмотрим индустриальную систему. Она была изобретена в Великобритании в те времена, когда устойчивым базисом английской жизни стало представительное парламентское правление в рамках национального государства. Очень скоро стало очевидно, что сообщества, построенные в географическом масштабе Великобритании, обладающие сплоченностью и солидарностью которые и обеспечили политические институты представительного правления еще до конца XVIII века есть тот минимальный размер территории и населения при котором индустриальная система может действовать эффективно распространение индустриализма из великобритании по всему европейскому континенту явилось я должен заметить одним из факторов национального объединения Италии и Германии, двух заметных политических объединений территории и населения в Европе, завершенных в пределах столетия после промышленной революции в Англии. Примерно около 1875 года можно было подумать, что Европе удастся достичь равновесия, организовавшись в ряд индустриальных демократических национальных государств типа Великобритании, Франции, Германии и Италии в том виде, в каком они существовали между 1871 и 1914 годами. Теперь мы видим, что ожидать равновесия на базе национального элемента – это иллюзия. Структуры, образующими силами, являются индустриализм и демократия. В 70-е годы Прошлого века они были в зародыше, и мы не можем предугадать, до каких предельных величин они могут вырасти или предсказать, какие многообразные формы они могут принять. Что мы можем сейчас сказать с уверенностью, так это то, что Франция и великобритании XVIII века и италии и Германия XIV века слишком маленькие хрупкие суденышки, чтобы сдержать эти силы новое вино, индустриализма и демократии было разлито в старые бутылки и разнесло и в дребезги. Пока еще с трудом поддается осмыслению, что минимальные эффективно действующие единицы индустриальной системы, может быть, никак не меньше, чем вся пригодная к освоению поверхность нашей планеты и всё человечество. А в политическом плане Подобным же образом минимальный предел также обнаруживает тенденцию к увеличению в соответствии с расширением индустриальных операций до всемирного масштаба. Эта тенденция в области экономики сопровождалась в политическом плане созданием всемирных политических организаций ООН, ее предшественницы, Лиги наций. И в этой связи я замечу, что Экономическая и техническая деятельность ООН, пусть не столь заметна, но не менее важна. Однако, помимо всемирной организации объединенных наций, на нынешней политической карте мы видим определенные эластичные ассоциации независимых государств, как, например, Британское Содружество Наций или Панамериканский Союз в каждой из которых сгруппировано значительное число национальных государств. Примечание. Британское Содружество наций ныне просто Содружество, было образовано в 1931 году как надгосударственное политическое объединение, призванное координировать действия Великобритании, ее колонии доминионов на международной арене. В 1948 году создана Организация Американских Государств в составе 24 стран Латинской Америки и США. Конец примечания. А внутри этих групп мы можем различить ряд политических объединений меньшего масштаба и более тесно связанных, нежели любая из тех ассоциаций, к которым они принадлежат но все-таки не таких маленьких, как типичные европейские национальные государства, вроде Франции или Италии. Эти неевропейские государственные образования национального свойства открыли для себя новую политическую форму, подходящую для их масштаба. Они отказались от унитарной централизованной организации французского типа в пользу федерализма, который сочетает в себе преимущество разнообразия и перехода функций с возможностью единого объединенного действия в целях общих для всего Союза. Примечание. Тойнби был последовательным сторонником мирового правительства и пытался найти зачатки будущего федеративного государства, объединяющего все нынешние государства Земли в самых разных образованиях от суверенных единых федеративных государств типа сша до международных межгосударственных но не надгосударственных структур типа организации объединенных наций конец примечания до настоящего времени единственным развитым государством такого типа и качества являются соединенные штаты и они уже показали поразительный пример экономической мощи и энергии которые способны развить политической организации нового образца. Можно представить, однако, что Соединенные Штаты являются лишь первым достигшим совершеннолетия государством среди молодых государств, организовавшихся или организующихся на тех же федеративных принципах и в сравнимом с ними географическом масштабе. В отличие от Соединенных Штатов, большинству неевропейских государств этого типа еще не достает некоего элемента, необходимого для полного раскрытия их потенциальных возможностей. Содружеству Австралии и Аргентинской Федеративной Республики не хватает населения. Южноафриканский союз стоит перед расовой проблемой, гораздо более острой, чем в Соединенных Штатах. Примечание. Официальное название Австралии – Австралийский союз, Аргентины – Аргентинская республика, хотя она является федеративной, это слово не входит в наименование. Конец примечания. Остальным не хватает то населения, то образования, то политического опыта и стабильности, а то и нескольких этих качеств сразу. Многие из этих государств, без сомнения, настолько отягощены проблемами, что им, пожалуй, так и не удастся развить свои потенциальные возможности. Еще трудно предсказать будущее Соединенных Штатов, Бразилии, Мексиканской Республики, Китайской Республики, нарождающихся государств Индии и Пакистана, а судьба Союза Советских Социалистических Республик непостижимо загадочна. Тем не менее, если даже из этих молодых федеративных государств заокеанского типа и масштаба некоторые окажутся на обочине, весьма возможно, что в течение жизни следующего поколения вне Европы разовьются новые федеративные государства типа и масштаба Соединенных Штатов числом не меньше, чем национальных государств в Европе типой масштаба Великобритании, Франции и Италии. Ни одно из этих неевропейских государств еще может будет сравнить по масштабам со всей Европой вместе взятой. Таким образом, Европа в целом переживает процесс, когда ее затмевает за океанский мир, который она сама же и вызвала к жизни, в то время как отдельные национальные государства Европы, каждая по отдельности, затмевают федеративные государства этого нового заокеанского света. Какое же будущее ожидает Европу перед лицом этой ситуации? Кое-что из ее будущего можно предугадать по аналогии с прошлым. В конце концов, то, чего Европа достигла на сегодня, если беспрецедентно по размаху, то вовсе не беспрецедентно по характеру. И античные Греция, и средневековые Италия предвосхитили ее в свое время. Каждое из этих государств было разъединено на ряд городов-государств, полисов, которые в пропорциях своего соответствующего мира значили ничуть не меньше, нежели европейские национальные государства в пропорциях мира сегодняшнего. Каждое из этих обществ создала столь высокую цивилизацию и дало выход столь интенсивной и эффективно направленной энергии, что, несмотря на внутренние разобщения, неистовый партикуляризм полисов и их постоянную братоубийственную борьбу, древняя Греция и средневековая Италия каждое в свое время сумели утвердить свое политическое, экономическое и культурное господство над окружающими варварами. И каждый из них в пору своего рассвета с презрением отбрасывал афоризм о том, что дом, разделенный раздорами, не устоит. Тем не менее, конец их истории оказался трагическим свидетельством правоты этого суждения. И в том, и в другом случае избранный народ учил варваров следовать его образу жизни, И в том, и в другом случае варвары научились следовать ему, но на более высоком материальном уровне. Греческие полисы оказались карликами по сравнению с более мощными державами – Македонской, Сирийской и Египетской монархиями, Карфагенской империей, Римской конфедерацией, которые выросли по берегам в Средиземноморье после экспансии греческой цивилизации в век Александра. А Греция сразу же стала местом паломничества, университетом и полем боя между этими эллинизированными державами. То же случилось и со средневековой Италией. И здесь история имеет определенную аналогию. Новыми силами, вызванными к жизни продвижением итальянского ренессанса за пределы Альп и начиная с конца 15 века подавившими города-государства Милан, Флоренцию и Венецию, были те самые европейские национальные государства, такие как Испания и Франция, которые ныне на наших глазах подавляются влиянием Соединенных Штатов. Когда мы задумываемся об этих прецедентах, естественно, возникают два вопроса. Первый. Как случилось, что новообращенные варвары? которые во всем остальном были пассивными учениками и неловкими имитаторами своих греческих и итальянских учителей, смогли решить ту единственную жизненно важную проблему политического строительства в широком масштабе, которую их учителя неоднократно пытались разрешить, причем без всякого успеха. И второй. Почему? Греки и итальянцы вновь и вновь терпели неудачу в отношении политической консолидации, когда им уже было совершенно ясно, что расплатой за эти постоянные неудачи будет политическое и экономическое крушение. В Греции IV-II веков до нашей эры и в Италии XV-XVII веков христианской эры все и каждый оплакивали сохранение старого партикуляризма, все пытались преодолеть его, и каждая такая попытка кончалась неудачей, пока, наконец, и греки, и итальянцы, отчаявшись, смирились с судьбой, казавшейся неизбежной. Почему же народы, обладавшие изобретательностью и творческим потенциалом во всех других областях, оказались столь неумелыми в этой единственной области, даже несмотря на высший стимул к самосохранению. На первый вопрос ответить сравнительно легко. И Иноверцам удалось построить вокруг храма политические организации более широкого масштаба, чем те, что были у греческих или итальянских городов-государств, не потому что они обладали большей политической мудростью или опытом. Напротив, у них не было ни того ни другого, а потому лишь, что политическое строительство гораздо легче идет в новой стране, на окраинах цивилизации, чем в старой стране в ее центре. Легче, Ибо больше свободного места. Нет старой застройки в том месте, где архитектор задумал новый проект. В новой стране, на краю земли политический архитектор, имеет много места и никаких обязательств. Даже если архитектор этот не слишком способен, ему не так трудно построить нечто более просторное и удобное, как его высокопрофессиональному и талантливому коллеге, которому приходится работать в условиях тесной строительной площадки в самом сердце перенаселенного древнего города под сенью памятников прошлого. Это всего лишь преимущество географического положения, а не заслуга местного архитектора. Недаром размашистое строительство всегда начиналось на окраинах городов, а не в центрах. Но хотя в этом нет вины талантливых обитателей центра, последствия, навлекаемые на них, ничуть не менее серьезны. Пытаясь ответить на первый вопрос, мне кажется, я указал и ответ на второй. Почему греки и итальянцы, когда их полисы померкли, а их независимость оказалась под угрозой из-за роста больших государств вокруг них, так и не смогли объединить эти города-государства под единой политической структурой на порядок выше? Ответ, похоже, в том, что они не смогли высвободиться из-под власти собственных великих традиций. В эпоху расцвета Древней Греции, эпоху создания великой цивилизации, которая впоследствии покорила весь мир, независимые Афины, независимый Каринф, независимая Спарта были выдающимися деталями политического ландшафта. Отбросьте мысленно независимость этих великих полисов в великую эпоху, и все, что было великого в то время и в той цивилизации, может померкнуть. Независимость полисов имела те же корни, что и сама цивилизация, а это означает, что она неискоренима, покуда существует данная цивилизация. Без независимых Афин и независимой Спарты не могло быть мира Греции. С другой стороны, новые греческие полисы, основанные Александром и его последователями на азиатской земле, не имели той драгоценной традиции независимости, которая препятствовала бы им объединяться с другими полисами того же типа или образовывать федеративную организацию большего масштаба. Во времена, когда спасение зависит от нововведений, Парвеню найдет свое спасение скорее, нежели аристократ. В заключении я попытаюсь проследить, как эти прецеденты могут повлиять на перспективы Европы в новую эпоху двух мировых войн, эпоху наиболее поразительной характеристикой которой стало сужение Европы. Сегодняшние европейцы, так же как и итальянцы XVII века и греки III века до нашей эры, прекрасно осознают угрожающие им опасности. Они понимают, насколько она серьезна, понимают, во всяком случае, в общих чертах, что им следует предпринять, чтобы отвести от себя эту опасность. Еще с 1914 года европейцы много думали над идеей Европейского Союза. Хотя, возможно, громче звучали голоса публицистов, но люди действия, промышленности, финансах и даже дипломатии много работали над этим. За отправную точку мы можем взять блестящую книгу доктора Фридриха Ноймана «Центральная Европа», опубликованную в 1915 году. Примечание. Фридрих Науман Нойман, 1860-1919 годы, немецкий историк, пан-германист конец примечания. Вполне естественно, что идея Европейского политического союза, более крупного, нежели национальное государства зародилась в центре Европы в период, когда напряжение было особенно сильным, а именно во время войны. И без того нелегкое существование резко затруднилось для центральных держав из-за необходимости борьбы на два фронта и морской блокады. Столь же естественно и то, что германский писатель, помнивший об истории таможенного союза, начал с идеи наднационального таможенного союза и уже отсюда перешел к планам кооперации в других областях общественной жизни. Примечание. Германский таможенный союз к началу 50-х годов XIX века оказался на грани распада, но после Тридцатидневной войны снова укрепился, и в 1868 году был даже образован особый таможенный парламент, некий прообраз будущего представительного органа Германской империи. Конец примечания. Между двумя войнами концепция Ноймана о Центральной Европе была подхвачена другими публицистами континента и развита в идею пан-Европы, общего европейского союза, который, как и Ноймановская центральная Европа, должен был базироваться на таможенном союзе. Примечание. В 1923 году австриец граф Рихард Николаус Куденхове Каллигри 1894-1972 годы основал пан-европейский союз, целью которого было объединение Западной Европы в таможенный союз и учреждение в ней третейских судебных органов без ущемления суверенитета каждой из стран. Это предложение оставалось в сфере политических мечтаний, пока в 1929 году министр иностранных дел Франции Аристид Бриан 1862-й 1932-й годы не выступил с предложением о создании Соединенных Штатов Европы или Пан-Европы, некоего то ли конфедеративного, то ли федеративного государства, противостоящего как американской экономической, так и советской политической экспансии. Конец примечания. Этот проект Пол-Европы прошел первую проверку Период между войнами в Австрии, в стране, для которой разделение Европы на ряд независимых фрагментов и изолированных друг от друга политически и экономически было почти невыносимым в тех границах, которые были определены для Австрии по мирному договору 1919-1920 годов. После Второй мировой войны это движение за объединение Европы возродилось вновь и получила сейчас мощную поддержку из Америки в виде плана Маршала. Примечание. В 1947 году государственный секретарь США Джордж Кэтлет Маршалл 1880-1959 годы выдвинул план экономического восстановления послевоенной Европы путем предоставления ей американской финансовой помощи. Причём это восстановление должно было происходить совместными усилиями всех европейских наций. Конец примечания. Серьезность, с которой план Маршалл был принят в Европе, свидетельствует о том, что Европа осознает стоящую перед ней опасность, знает, каковы должны быть меры защиты и готовы эти меры предпринять. Но главный вопрос таков – Является ли желание Европы удержать или вернуть какую-то часть своей прежней позиции в мире достаточной побудительной силой, чтобы преодолеть препятствия, стоящие на этом пути? Наиболее значительными являются, видимо, следующие три препятствия. Первое. Любые проблемы, создаваемые Британским Содружеством Наций и Советским Союзом государственными устройствами наднационального характера, существующими частично внутри Европы, а частично вне ее. Второе. Сохранившаяся тенденция индустриальной системы расширять масштаб своих операций. Тенденция, которая уже взорвала границы, национального государства и может взорвать границы любого самого крупного регионального союза в своем стремлении к всемирному объединению. Третье. Бремя европейской традиции, которая делает невозможным для англичан или французов представить себе Европу, а тем более принять ее таковой, бессуверенной независимой Великобритании или суверенной независимой Франции, так же, как афиняне или спартанцы третьего-второго -II веков до нашей эры не смогли бы себе представить Элладу без независимых Афин или Спарты. Зададимся вопросом, можно ли преодолеть все эти препятствия или хотя бы частично устранить их? Следует откровенно признать, препятствие, которое является бою Советский Союз, ныне, после Второй мировой войны, стало преодолеть еще труднее нежели до войны в своих предвоенных границах советский союз в отличие от прежней российской империи лежал в основном вне пределов европы ибо на той стадии не включал в себя цепь стран с западной культурной традиции которые собственно и вводили российскую империю в сообщество европейских государств в результате войны 1914-1918 годов, успешного вторжения германских войск в Российскую империю и двух последовательных русских революций 1917 года, эти западные пограничные области расстались с Россией и вошли в европейское сообщество на правах независимых национальных государств Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В результате войны 1939-1945 годов, однако, произошел обратный процесс, и все вернулось почти к ситуации 1914 года. Три балтийские государства были аннексированы Россией и объявлены республиками Советского Союза, и не только Финляндии, но и вся Польша, включая бывшие прусские, австрийские доли её. Чехословакия, Румыния, болгарии и Венгрия были включены в сферу влияния Советского Союза, если не де юре, то де факто, как страны-сателлиты. Учитывая германские территории восточнее Северной Нейсы и Одера, которые Советский Союз отдал Польше в качестве компенсации за западноукраинские и белорусские провинции довоенной Польши, вновь отошедшие к Советскому Союзу и прибавив сюда советские оккупационные зоны, в Германии и Австрии, мы увидим, что западные пределы советского мира выдвинулись теперь в середину Европы, с севера на юг, от Балтики до Адриатики. Позволит ли когда-нибудь советское правительство своей половине послевоенной Европы объединиться с другой половиной ее в нечто вроде паневропейской ассоциации? Можно догадаться, что Москва позволит это лишь при одном условии, а именно, если Европа сформирует свой союз вокруг российского ядра и под гегемонией России. Это условие совершенно неприемлемо для западноевропейских стран. Что означает, что если плану маршала не удастся привести Европу к объединению, то, скорее всего, союз будет образован странами, лежащими к западу от пределов советской сферы влияния. Если российское препятствие Европейскому Союзу стало более труднопреодолимым, то британское препятствие, по-видимому, преодолеть теперь легче. Любой проект объединения Европы угрожает вырасти в дилемму для Великобритании. Если бы ее континентальные соседи сформировали паневропейский союз или хотя бы союз более узкий, западноевропейский, Великобритания вряд ли смогла бы позволить себе остаться вне его. Однако ей также трудно было войти в Европейский союз ценой разрыва своих связей с океанскими англоязычными странами, Соединенными Штатами и заокеанскими членами Содружества наций. Эта дилемма, правда, не возникнет, если союз, в который предложено вступить в Великобритании, будет поддержан Соединенными Штатами и рассчитан на то, чтобы служить основой для более тесных отношений между объединенной Европой и Америкой. Собственно, Великобритания облегчают дело именно те намерения и предложения плана Маршала, которые совершенно неприемлемы для Советского Союза. Условия плана Маршалла позволяют Великобритании взять от обоих миров лучше. Она сможет войти в ассоциацию со своими соседями на европейском континенте без риска усложнить отношения с партнерами за океаном. А Европейский союз при этих условиях может быть уверен в искренней поддержке Великобритании. Однако можно ли считать слово «объединение» верным обозначением для целого созвездия сил, которые мы рассматриваем. Не точнее ли употребить слово «разъединение»? Ибо если Восточная Европа будет ассоциирована с Советским Союзом под его гегемонией, а Западная Европа – с Соединенными Штатами под руководством Америки, то разделение Европы между этими двумя титаническими неевропейскими державами явится на взгляд европейцев – самой значительной характеристикой новой карты мира. Не приходим ли мы к выводу, что Европе уже не по силам вернуть себе прежнюю позицию в мире, преодолев разъединение, которое всегда было ее погибелью? игру с европейской традиции стал сейчас легче перышка, ибо Европе уже не придется решать собственную судьбу. Ее будущее находится в руках двух гигантов, которые ныне затмевают ее. План Маршала устраняет еще одно из тех препятствий объединению Европы, о которых мы упоминали. Тенденция индустриальной системы к расширению масштаба своих операций до общемирового уровня определенно дает аргументы против простой региональной европейской группировки. Если план Маршала принесет ожидаемые плоды, то это в конце концов поможет спасти страны Западной Европы, встроив их в экономическую систему, которая группируется вокруг Соединенных Штатов и как результат будет охватывать весь мир за исключением советской сферы. Ибо западноевропейские страны приведут за собой свои африканские и азиатские владения и протектораты, а Соединенные Штаты – латиноамериканские страны и Китай и можно рассчитывать, что при этих условиях к Союзу присоединятся и члены Британского Содружества Наций. Примечание. Надежды Туинби не оправдались. Западноевропейские страны практически не имеют к концу XX века колоний и протекторатов. Китай стал и остается коммунистическим, а влияние США в Латинской Америке во второй половине XX века значительно ослабло конец примечания. При таком размахе экономических операций Европейский Союз, даже если бы он охватывал всю Европу целиком, был бы не более эффективен как экономическая единица, чем национальное государство, город-государство типа средневековой Венеции. С экономической точки зрения дело выглядит таким образом как будто пан европа стал уже анахронизмом еще не будучи созданной и пожалуй европейцам не стоит сожалеть о том что пан европа оказалась мертворожденной если им предлагается альтернатива войти в почти всемирную ассоциацию если некогда бесспорному господству европы в мире суждено стать лишь приходящей исторической достопримечательностью обреченный на гибель то план маршала по крайней мере дает Западной Европе утешительную возможность по-христиански похоронить свое почившее в Бозе превосходство. Эвтаназия, однако, это не выздоровление и не воскрешение. Сужение Европы после Второй мировой войны можно безошибочно считать свершившимся фактом.